Глава 32. Сын сидел в кровати и ошеломленно разглядывал потолок, на котором мерцали звезды. Вообще-то их сияние полагалось наблюдать в темноте, но оно угадывалось даже днём. Комната принца и ранее не отличалась таким запустением, как моя. Теперь же балдахин распирала от пушистости, как и лежащий поверх кровати плед. На мебели ярко блестели декоративные металлические шары, а в зоне для игрушек, этих самых игрушек, вдруг стало неожиданно много. Взгляд залип на сундучке, рядом с которым были рассыпаны крупные разноцветные кристаллы. Настоящие или нет? Единственное, что не менялось, мальчик по-прежнему выглядел потерянным. При виде меня он тут же улыбнулся, а потом засмущался — так и не привык к переменам, случившимся с Викторией за столь короткое время. Ничего-ничего. Конечно, жизнь принца не может быть нормальной, такой, как у любого мальчишки его возраста, однако при некоторых усилиях, с моей стороны, он узнает, что такое веселые игры и заразительный смех, а рядом будут любящие люди. Впрочем, раса в данном случае не главное. Не уверена, что смогу обеспечить Лео нормальных друзей. Окружения и сверстников у него нет. Не забирать же насильно детей у других аристократов, чтобы мой не скучал. Вот если организовать двор наподобие средневековых европейских, впрочем, королевский отпрыск и там останется на особом положении. Есть у меня в запасе универсальное решение — посоветоваться с гномами. У семерых правителей должны быть не только любовницы, но и дети. «Привет, Лео. У нас тут большие изменения. Нашёлся Аут целый и мощный. Замок меняется на глазах, и скоро мы заживем веселее. Хочешь, соорудим большую купальню? Такую, что в ней можно будет плавать и запускать лодочки?» Мальчик некоторое время изучал моё преувеличенное оживление и потом все же поверил в него. «Доброе утро, матушка. Ваша радость передается на расстоянии. Только у нас же была общая купальня. Вы хотите такую же, но большего размера?» «Не надо признаваться, что я до сих пор плохо знакома с замком. Давай заглянем туда вместе и осмотрим хорошенько. Допустим, ты пожелал бы что-то добавить. Можно сделать водопады, гейзеры, подводные струи, поставить горки и с них съезжать в воду. Ух ты!» Последний раз, когда я играл, это было тренировочное сражение с дядей Дарреном. Он потешался над тем, как я неуклюже обращаюсь с мечом, а потом выбил его молнией. Но все равно с ним не так ужасно, как с папой. Я протянула папку с анкетами учителей мальчику. Людей туда отбирали гномы, в их суждениях я не сомневалась — А Лео уже достаточно большой, чтобы из нескольких достойных кандидатов отметить тех, кто ему импонировал. «Я посмотрю, матушка. Не переживайте вы так. Я все еще довольно слаб, чтобы нормально заниматься, когда болезни. А из общества нянь уже вырос. Поблизости все время дежурит кто-то из стражников, а Балдур с Бригиттой редко отходят надолго. А я даже банты на туфлях завязываю сам». И вы только представьте, как здорово. Мы с вами можем обмениваться энергией. Я подлечиваю вас, как это было на днях, вы меня, как тогда на совете. Во мне что-то стукнуло. То ли сердце, то ли проснувшийся разум. Ведь он прав. Аут вот Бьёрген не только очистит нам ковры от вековой пыли. Проснувшийся в королеве силой следует распорядиться во благо семьи. Я пригляделась к Лео и так и этак. Проблема в том, что я, хоть убейте, не видела вокруг него магических нитей. Единственное, что меня беспокоит, это ваше замужество. Этот наглец из -за Лампидонии не собирается уезжать ни с чем. Сын вдруг разоткровенничался. Дарен смотрит на вас с очень странным выражением. А ведь ему тоже пора жениться, как и вам, если верить Кристаллу. Против его воли не пойдет ни один карбюратор. Мне показалось, что на лбу ребенка есть участок с более светлой кожей. Если смотреть в упор, то его не видно. Но стоит притвориться, что сейчас отведу взгляд, и тогда это пятно очень даже заметно. Так, оно примерно на один сантиметр в диаметре, большущее. к с ним, с Дараном, Мы что-нибудь придумаем, как любит говорить Эмилия. О замужестве мне можно не думать еще год. Я только-только надела траур. За это время Эритания вернет себе могущество на континенте. Еще посмотрим, найдутся ли достойные кандидаты. Словно случайно провела пальцем по лбу ребенка. Меня ощутимо шарахнуло, Лео не шевельнулся. «Тебе не больно?» Не сдержалась и получилось громко и нервно. «Нет, мама». Это же блок, который вы ставили вместе с Дараном, чтобы перекрыть темные потоки. Магия все равно выплескивается время от времени. Я заранее не могу определить ее цвет и значит последствия. Ты говоришь так спокойно. Эта часть воспоминаний у меня стерлась. Очень натурально всплеснула руками. Я чувствовала даже больше, чем могла показать. Нужны консультации Балдура и других лекарей. Это же наиболее очевидная причина твоих недомоганий. Всё началось еще раньше, тогда и папа был здесь. Это спутанные потоки. Светлое и темное не должно смешиваться в одном маге. Риски признали чересчур высокими, но отец не позволил блокировать меня полностью, иначе дар не смог бы расти. Он обещал с этим разобраться, но получилось, как получилось». Мне постоянно повторяли, что Лео болен, а все гораздо проще и сложнее одновременно. Но почему-то уверенность в своих силах этим утром только росла. Я не торопилась сдуваться, как воздушный шарик. Поднесла руку поближе к его переносице, дотрагиваться не стала. Сосредоточилась. Ну же, Вика! Через несколько бесконечных секунд все же зафиксировала эти яковы потоки. Один струился снежным нежным молочным свечением из теменной доли, от сердца же шел резкий и стремительный цвета вороной стали. Как-то я иначе представляла себе тьму, если честно. Удара на она тягучая и густая, как кровь. Похоже, совершенно разная концентрация. Ай, руку пришлось одёрнуть. Обе линии сплелись в одну в этой самой точке на лбу и создали энергетический разряд. «Не понимаю». Сложность же заключалась в том, что магия Лео действовала асинхронно. И если ее все же объединять, но не блоком, а как-то иначе, отдав контроль мальчику... «Матушка! Братец! Какой чудесный день!» В комнату, как всегда порхая, ворвалась Белоснежка. «Поедем на прогулку. Меня так утомили наши гости, пускай посидят без нас». и карета совершенно чудесным образом ровно встала на четыре колеса. Разве не совпадение? Гномам пора побряцать оружием на природе. С этой девицей невозможно спорить. Заодно доберемся до города, и я отправлю Бригитту купить готовых платьев. Негоже королеве самой заходить в лавку с таким странным запросом, а гномиха знает мои мерки лучше меня самой». Королевский перстень прибольно укусил меня электрическим разрядом и зазудел. Напитался от Лео, что ли? Я не придала этому значения и поспешила к себе. «Свистать всех наверх, одной кареты королевскому кортежу, будет мало».